Во время каждой схватки с самфесбеной водная столица проходит через трансформацию. Айша к этому привыкла, но другие вантеристы другое дело. Крещение парам, несмотря на то, что этот этаж не является вулканическим, неприятно влияет даже на бывалых вантеристов и снижает их концентрацию. И пока они пытаются собраться, они становятся значительно слабее. Также горение синего пламени постоянно потребляет из воздуха кислород. Алая дымка не просто блокирует магию. А она также мешает атаковать, снижая видимость. Вместе с жаром и влажностью всё это просто ужасно. Дав настаило чуть подали от линии схватки и следила за действиями Амфисбена. Если перейти в ближний бой, Вольтоман помешает действовать свободно. Скорее всего, первый удар Оуки был неэффективен не потому, что чешуя дракона настолько прочна, а потому что дракон был готов от него защищаться. Технически у нас есть опоры под ногами, но этот лёд слишком неустойчивый, если сравнивать его с берегом. Из-за течения великого водопада, расположенного в северной стороне пещеры, множество ледяных островков раздробилось и превратилось в покачивающиеся ледяные участки. Они постоянно перемещаются, не давая авантюристам заранее просчитывать траекторию движения. Начнём с того, что головы этого главаря движутся слишком быстро для его огромных размеров. Столкновение с Голиафом от авантюристов просто требовалось быть на настороже, чтобы избегать прямых смертельных ударов. Вдобавок у них была возможность приблизиться на расстояние удара. Но битва с Амфесбеной не похожа на сражение с глиафом. Скорость практически невозможна для такого огромного монстра, и её умелые использование позволяют боссу этажа одновременно получить информацию о действиях авантюристов и прерывать их атаки. А изюминкой является синее пламя, способное сжечь всё, чего коснётся, и туманный барьер, блокирующий заклинания. Хотелось бы от него сбежать, но бежать нам некуда. Из-за того, что Дафна занимала роль командиров в семье Аполлона, Она не могла не проанализировать своего врага и сделала для себя мрачные выводы. Чард пришлось вскальзь, аиша проскочила мимо острых зубов монстра и нанесла уверенный удар между защитных чешуек, но ранение вызвало всего несколько капель крови. Глаза монстра заблестели от злости на амазонку, которая умудрилась его ранить. Две головы по очереди взревели, и в следующее мгновение дракон погрузился под воду. Напряжение охватило в интересов, не сводивших взглядов с монстра, исчезнувшего под водой. Белый дракон погрузился к дну озера, взирая на врагов четырьмя горящими глазами, а потом вырвался наружу. Голова взлетели над водой, за ними последовало огромное тело, нависшее прямо над авантюристами. Отразители защититься от такого нападения не представлялось возможным. Оук и остальные бросились в распыльную, однако поднявшееся шею, тело дракона волна сбило их с ног. В водяной дракон, раскрывающий свой полный потенциал в воде, понёс с авантюристам Из-за разгона под водой расстояние, проводимой атаки, оказалось на совершенно новом уровне в сравнении с предыдущими. В этот раз ударная волна достигла даже давна Чигусы, находившихся поодаль, и поставила их на колени. Одежды зондиновой ткани насквозь промокла. Вельфа и остальные бойцы ближнего боя оказались на одном из ледяных островков, снизу вверх смотря на дракона. "Гельдия присваивает ему шестой уровень, когда он сражается в воде", говорила Айша. И остальные только сейчас начали понимать, о чем идет речь. Водный мир за пределами той льдины, на которой оказались авантюристы, сильнейшее оружие противостоящего им монстра. Не стоит и говорить, что оказавшись под водой, они будут убиты мгновенно. Черт, Селян, сильнее любого монстра, с которым мы дрались. Но мы же его долеем, правда? Наверняка. Ну, я пошел. Вельфа Оука, злобно смотревши на дракона, закинули оружие на плечи и начали подбираться к монстру, чтобы атаковать. Стойте! Всего Всегосик. Тем временем, оставшаяся на берегу Лили ничего не могла сделать. Последним её действием был отданный Харухим и приказ о поднятии уровня. После этого она была похожа на растерянного ребёнка. Что мы вообще можем сделать с этим существом? Сражение с боссом этажа сильно отличается от обычного боя. Слишком многое приходится принимать в расчёт. Когда они находились в коридорах лабиринта, Лили справлялась с ролью лидера. Но сейчас они в огромной пещере, Пространство огромное. Помимо этого, в центре поля боя расположено озеро. Масштабы такой битвы были и неизвестны. Битва велась с огромным драконом, способным погружаться под воду и атаковать, как ему вздумается. Вдобавок, вокруг плавало бесчисленное множество льдин, кое где трещало пламя, и последний штрих окружавший авантюристов со всех сторон корни. Лили ли хотелось спросить кого-нибудь, не попала ли она в какую-то жуткую сказку? Лили ещё обучалась, и то, с чем столкнулась её группа, была выше её сил. Что Лили должна сделать? В её голове мелькало бесчисленное множество вариантов, она не могла понять, какой выбор может стать правильным. Она увидела, как на дереве аджура разгорается пламя, пламя едва его коснулось, на наполовидню лисяпшие лепестки. Лелея перевела взгляд и увидела Хорохиму, прижавшую руки к груди и отчаянно пытавшуюся восстановить энергию разума для Лили девушка Ренард показалась отражением её собственной нерешительности. пот покатился по щеке, поглощённая сценой боя, девушки полурослика «Лилия, рука, соберись. Голос принадлежал Дафне, её наставнице, преподававшей основы лидерства. Для задних рядов важнее всего, особенно для командира, правильные решения, трезвый взгляд и собранность. В этой группе ты должна быть самой собранной и расчётливая. Я понимаю, но Дафна, оказавшись на ближней к берегу льдине, прервала слова Лили. Командиры не сдаются вопросом, что делать в сложившейся ситуации. Они спрашивают себя, как эту ситуацию изменить. Ха, если справишься, считай, я всему тебя научила. После этого Дафна отправилась в бой. Нам не хватает бойцов. Я должна идти. Она оставила командование на Лили. Девушка-полорослик на мгновение замешкалась, поражённая неожиданным доверием, оказанным ей Дафной, а потом её глаза блеснули. Замешательство исчезло, ему на смену пришла неугасимая жажда победы, запылавшая в сердце девушки. Тяжёлое давление идущее рука об руку с возросшей ответственностью так и не проявилось. В её разуме было только желание не подвести группу, не дать никому умереть и сражаться наравне со всеми. Вдохновлённая советом Дафны, Лили начала проворачивать в голове масштабные планы. Первым делом она осмотрелась. Заморожённое озеро внизу и корни дерева над головой. После она оценила, что имеется у них на руках. У нас осталось четыре магических клинка и члены группы, которые могут их использовать. Это, к счастью, впрочем, удача это назвать было трудно. Разрушение лабиринта означало, что другие монстры не могут попасть к авантюристам. Лили находилась в зоне поражения напалма, однако пока Вилифа и остальные связывали дракона боем, у девушки было время оценить ситуацию. Наконец она придумала тактику. Госпожа Микота, начинайте читать заклинание остальные воины интересы повернулись на крик девушки полурослика Поменяйтесь позициями, сдавные сместитесь в центр. Авангард, сдерживайте монстры за всех сил. Господа Чигуса, не прекращайте стрелять. Командир семьи начала приводить свой план в действие. Громкий отчётливый голос заставил воителей подчиниться. Он стал лучом света, пронзившим беспросветную тьму. Никто не стал возражать. Микота кивнула, Вильф улыбнулся, а Аиша облизала губы. Прости, мою дерзость за то, что я к тебе взываю. Микота сместилась с центра группы, ближе к Чигусе и начала чтение заклинания. Дафна, обладающая более высокими характеристиками, чем Микота, заняла её позицию и непосредственно из боя начала координировать бойцов авангарда. Вот эта роль отлично тебе подходит. Что ж, спасибо. Вельфа, Дафна, однажды сражавшиеся друг против друга в битве, начав сражение бок о бок с боссом этажа, обменялись парой слов. На них начала опускаться правая голова дракона, Дафна переманила её на себя и в последний момент отпрыгнула. Вель в то же время использовал двуручный меч, чтобы нанести удар по толстыше и монстра. Айши и Оук, разделившись, ушли от струи племени и бросились на левую голову. Достань сокрушающий злоклинок. Склонись перед клинком подавления, таинственным мечом подчинения. Я призываю тебя, назвав по имени. Всё это время Микота собирала магическую энергию. Она решила, что стоять на месте будет опасно, потому читала заклинание перемещаясь с острова на остров. Всё это время Чигуса охраняла Микота, прыгавшую со скоростью, достойной вонтиристки третьего уровня. Амфисбена заметила угрожающее действие вонтиристки, когда монстр собирался вдохнуть пламенем в Микота, а Иши и остальные перехватили его атаку. Белый дракон с дресс-головами словно в раздражении от того, что мелкие создания готовы вонзить в него клинки при любой удобной возможности. Черт! Возможно, осознав, что текущие атаки ни к чему не приводят, двуглавый дракон взревел и скрылся под водой. Всё меньше ледяных платформ, на которых можно было стоять, оставалось на поверхности воды, а авантюристы напряжённо отступили. Их цель пропала из виду. Они не знали, откуда она ударит в следующий момент, будет ли целью читать ещё заклинаниями кота или дракон попытается разбить Вельфу и остальных бойцов авангарда. Напряжение сковало членов группы, но в этот момент раздался голос Лилии. «Госпожа Микота! Мекота, чёрный ворон Етана!» Ха. В тот же момент на Мекота снизошло озарение. Используя этот навык, она могла отследить монстров, с которыми сталкивалась ранее. Благодаря поднятию уровня Дракон не мог скрыться от неё даже под водой. На появившемся в разуме девушки подобие карты виднелась большая красная точка, передвигающаяся с огромной скоростью. Благодаря отработанным навыкам параллельного чтения, она могла поддерживать энергию заклинания даже используя другой навык. Мекота указала пальцем. Северо-запад, под госпожей Айшей. Не теряя ни мгновения, Лили прокричала полученную информацию. Услышав голос девушки-полурослика Айша перепрыгнула на другую льдина. Не прошло и секунды, как Ботао же нанёс удар по тому месту, в котором она стояла. В воздух полетели осколки льда и капли воды. Авантирису успешно справились с подводной атакой. Шэн Ботаосей, почти одновременно с этим Микота завершила чтение заклинания. Монстр, проваливший свои нападение, был открыт для ответной атаки. Возможность была идеальной. Однако уже через мгновение правая голова дракона выдохнула новую завесу алого тумана. Оука и остальные бойцы авангарда раздрожённо закричали, увидев, что монстр восстановил свою броню за столь короткий срок. Но Лили отдала приказ: "Направьте заклинание как можно выше". А? Микота удивилась, но посмотрела, куда указала девушка полурослик и услышала треск льда. Этот треск раздавался прямо над головой босса этажа, от клетки из корней, которая окружала область боя. Микота поняла, что задумала Лили, и произнесла название заклинания. "Фотсономитама!" Появился меч из темно фиолетового света, концентрические круги сошлись над амфисбеной. Микота применила заклинание контроля над гравитацией. Гравитационная атака оказала на амфисбену влияние, но предсказуемо похоже на завёсла дымка ослабило её действие. Заклинание лишь заставило монстра опустить головы на длинных шеях прямо к воде. Гравитационное поле исчезало вместе с алой дымкой. Однако дракон немедленно выдохнул новую порцию. Магическая атака не стала летальной. Босс отожзометалса от появившейся снова злости. А спустя секунду на головы монстры посыпались мощные удары. Грот ударов не останавливался. Амфисбена не могла продохнуть. Огромный дракон растерялся. Он не мог понять, что произошло. Корни огромного дерева Она обрушила их своей гравитацией. Растались голоса поражённых Дафны и Олки. Авантиресты наблюдали за происходящим с достаточного расстояния, созданные из фиолетового света меч, знак того, что гравитация изменила заклинанием Микота, завис над древесными корнями, указывая, что большая часть силы заклинания пришлась именно на них. То есть огромная древесная клетка сейчас падала на голову дракона. Притягиваемая к земле усиленной гравитацией, часть корней древесного лабиринта обрушилась под собственным весом. По мана лишь ту часть заклинания, которая касалась босса этажа. Заблокировать падение корней он не мог. Древесный купол пятиметровой толщины опустился прямо на амфисбену, не выдержав собственного веса. Головы босса этажа получили мощный удар обломками корней, монстр потерял сознание. У тебя получилось, Лэл. Наша очередь. В их группе не было антеристов, готовых упустить такую отличную возможность для удара. Ошеломлённый босс этажа от тело всплыл на поверхность, был отличной мишенью. Авантиристы Авангарда бросились на добычу, огромную и беззащитную. Цельтесь в ноги и сбивайте на землю. Стандартная тактика сражения с боссами этажа и другими большими монстрами. Элли поступила по-другому. Прицелившись в голову, она вытащила босса на поверхность воды. Вельфа и Айша подбодрили маленькую командиршу, в то время как Оука и Дафна мгновенно бросились к боссу. Как только действие Фуцуна ме там прекратилось, Вельф начал резать, Оо, как рушить, Давна пронзать, а, аиша сокрушать. Так одни чешуйки отлетали от ударов двуручного меча и боевые секиры, Кровь лилась из заставленных кинжалом разрезов, а клинок находил брешь в чешуе. Плоть слетала с шеи от глубоких порезов острым подао. Меч Мякуто и стрелы Чигусы присоединились к ударам через несколько секунд. Очень быстро дракон пришёл в себя и был в ярости от убийственной атаки, в которую бросились авантюристы. Его орёв, помимо запугивания, призывал в битву других монстров. Авантюристы отпрыгнули от взбесившегося дракона, а из воды вырвалось множество змей. Водные змеи и гарпии. Он друзей позвал. Длинные тела водных змеев появились в воде между ледяными островками, также к авантюристам хлопая крыльями полетели гарпии. Всего на помощь боссу этажа пришло шесть монстров. Подкрепление заставили авантюристов впасть в ярость. Причём с таким количеством монстров им было по силам справиться. Сначала разберитесь с монстрами, госпожа Айши и госпожа Дафна, отвлекайте босса этажа. Не растрачивая время впустую, Лили продолжала контролировать ход боя, отдавая свои временные приказы. Вельфо, Камекото и Чигус обратились на монстров, а и Дафна отвлекали дракона от остальных. Танцой! Когда это потребовалось больше всего, Чигуса ощутила эффект поднятия уровня. Танцой! Когда это потребовалось больше всего, Чигу ощутила эффект поднятия уровня. Когда она и Микото оглянулись они увидели, что Хорухима, использовавшая последнюю частичку своего зачарования, покрыта потом. Сердце Микото ёкнуло от вида поддерживающих подруги. Ощутив второе дыхание, она бросилась на монстров. «Отбросьте их! Под получившим брешь куполом раздался стук клинков боевая песнь. Авантюристы сражались на пределе своих возможностей.